Караулить его, потом сжать, убирать, молотить, то есть перетирать в руках колосья, чтобы отделить зерно от мекины. Затем мне понадобились мельница, чтобы смолоть зерно, сито, чтобы просеять муку, соль дрожжи, чтобы замесить тесто, печь, чтобы выпечь хлеб. И однако, как увидит читатель, я обошелся без всех этих вещей. Иметь хлеб —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 и ею было бы двое труднее работать.